Глава, седьмая. Простенькая задачка. Так что проблемы множатся. И новодельные соседи в виде зомби тоже по-прежнему непонятны. Вот навал на Петропавловку после заморозков. С чего был? Ладно, морфы. У них есть интеллект хищников. Обычно это зомбаки с чего стаи поперли. В общем, все непросто и еще более непростым будет. Опять же, сейчас сложнее стало работать. Тепло, дождики, и зомби не то что ожили. Слово тут неуместное. Они стали куда активнее, бойчее и нахальнее. Про шустеров и речи нет. Вполне на полуморфов уже тянут. Опять же, Кабанова из некролаборатории утверждает, что шустеры имеют несколько отличное от простых зомби поведение. Простой зомби просто хочет жрать. Тупо. Мясо. И все. Отожравшийся мясом в шустера зомби становится несколько иным. Ему не просто хочется жрать. Он словно наркоман. Голод крючит его, словно ломка, и шустер, оголодавший, пускается во все тяжкие. В лаборатории так зомби и называют. Сонными. А шустеров — проснувшимися. Про морфы разговора нет. Кабанова не устает восхищаться выдержкой приведенного мной тогда мутабора. Надо бы их навестить, кстати. Вопросцы накопились. Старшой мы на трассе, — поворачивается Вовка. Принято отзывается майор, сидящий в самом хвосте у дверцы. Он, конечно, не то что Николаич, но как-то по негласному решению старого костяка охотничьей команды это звание к нему перешло. Все-таки он старший в команде. «А может, отпустим грузовики? Тут они и сами доберутся, а мы еще что успеем. Я тут одно местечко знаю», — говорит водитель. «Позже. Сначала доберемся до клиники, там медиков оставим. С енотом». «А чего это мы без медиков-то?» Хотят уже сегодня лабораторию смонтировать. А кто разбирал, тому проще сказать, что куда ставить. Вот пусть и ставят. Раз местечко тут рядом, так и без медиков обойдемся. Час потеряем, если не больше. Ничего, но раз мы конвой, то должны все сделать тип-топ. Чтобы лаборатория завтра стояла готовой к работе, я обещал. Ну, раз так, тогда конечно. Для меня это новость. Честно говоря, я бы с удовольствием поехал бы таки в местечко. В любое. Подали от места сборки лаборатории под ключ. Не разбираюсь я в технике, есть такой грех. Тем более в незнакомой. Енот тоже морщится. Зато Надежда спокойно, как слон, когда ему дают булочку, и даже улыбается. С енотом все понятно. Он как тот ротвейлер, которого пять часов выгуливать бегом надо. Или какая там порода от спокойной жизни взрывается, словно хомяк от килограмма динамита. Беспокойная у него натура, как и положено его тотемному животному а тут он, считай, два месяца на костном вытяжении был, теперь на костылях тоже не побегаешь, и сегодня ему даже пострелять не удалось. Явно сегодня что-нибудь отчебучит скандалезное. Надо бы с ним ухо-востро держать. Вроде бы он пока меня не цапал, но черт его разберет. А так умеет он устроить бурю в стакане и на ровном месте. Ильяса дважды мешком накрыл, причем с самым невиннейшим видом. То посочувствовал ему, что тяжело, конечно, быть у жены под каблуком, то попросил Андрея рассказать про снайперские премудрости. Вот заодно и Ильяс послушает. Ему же надо учиться. Он же тоже типа почти снайпер. Надежде что-то невзначай сказал насчет нашего совместного проживания. Она сидела потом брови хмурила. Своего начальника Ремера постоянно подкалывает. Тот, правда, подчеркнуто наплевательски относится к выпадам, даже наоборот. Начинает интенсивно соболезновать ранению подчиненного, проявлять отечески душевную заботу, от чего начинает корчить самого енота. Но пока его можно не опасаться, енот на боевом выезде и енот в мирной обстановке два разных зверя. Если его и не удавили, еще так только потому, что во время дела он совершенно адекватен и здорово полезен. Найденыш, не дожидаясь выгрузки из грузовиков, сваливает прочь енот, плюнув вслед уж кандыбывает на костылях куда-то в сторону барахолки, вполне бы могли его подвести. Но он то ли гордый слишком, то ли злобу так выпускает. Оба грузовика вкатываются в мрачноватый готичный парк, где расположен этот самый госпиталь, который дебютно чистила уже широко известный сейчас артель алибарчиков. Первый опыт зачистки здания холодным оружием. Встаем, не доезжая памятника Исаеву с его известным девизом «Жизнь мчится стремительно, спешите трудиться». Я помогаю таскать короба и свертки, надеясь, что это продлится как можно дольше, и понимая прекрасно, что это хоть как-то отсрочит моё неизбежное фиаско в плане сдачи лаборатории в эксплуатацию. С сильным опозданием в голову приходит, что надо было снять на видео хотя бы что где стояло. Не подумал вовремя. И надежда куда-то делась. Появляется она за пять минут до конца тоскания и складывания. Грузовики с грузчиками сваливают прочь, остаемся втроем. Надя привела с собой какого-то сохлого мужичка, довольно старого, лет за пятьдесят, худющего, с какой-то тонкой пергаментной кожей, большими залысинами и острым носом. Первая ассоциация ошибка старой Буратино, то есть, свою мечту стать живым мальчиком деревянно исполнил да поздновато. Но наша медсестричка обращается к нему подчеркнуто с уважением, впрочем, довольно фамильярно называя его дядя Костя. Все сгрузили, спрашивает она меня. Все, печально отвечаю я, ожидая предложения начать командовать. Она неожиданно улыбается и говорит очень знакомую откуда-то фразу: Не печалься, ступай себе с Богом, утро вечера мудренее. Вроде как из какой-то сказки, что ли? Надя, а документация ко всему этому есть? Тем временем задает вопрос Буратино Переросток. Боюсь, что не вся, но вот это было в кабинете у директора. Это в шкафчике в самой лаборатории, отвечает Надежда, доставая из своей сумки какие-то проспекты и явно техническую документацию. О, такие еще и оборудования для постановки ПЦР в классическом формате. Реагенты и тест-системы для ПЦР и мультиплексного ПЦР тоже есть? И боксы? «Конечно! Умничка! Так, Биотест Системс — это знакомо, Санта-Круз Биотехнологи, Премьер Лаб тоже видали, ага!» Он продолжает бубнить, разбирая листы и проспекта. Надя тихо говорит мне, «Вы не волнуйтесь, дядя Костя не то, что голова или две головы, как вы любите говорить, а три или даже четыре, что касается медтехники, особенно лабораторной. Расположение агрегатов я сняла на свою мыльницу. Компы тут уже есть, так что разберемся» а через полчаса морячки прибудут таскать и ставить. В общем, ничего особо сложного нет. Я на таком же работала три года. Отлично, оживаю я и быстро сматываю удочки. Впрочем, очень скоро останавливаюсь. После такого подарка вопрос угощения надежды встает ребром. Я же сам сегодня обещал устроить пирушку. Надо бы разжиться чем-нибудь этаким, чтобы не было мучительно стыдно за выставленное угощение. Можно зайти на барахолку. Но сначала загляну-ка я в больницу. Может, коллеги что сосватают? Тем более, что тут совсем рядом. Из коллег только пара реаниматоров свободна. Только что закончили операцию, клиента вывели. Есть время передохнуть. Сидят, передыхают. О, здравствуйте, как ваше ничего? Приветствует меня один из них, полноватый усач. Мое ничего в основном. Ответствую я также чопорно, после чего меня усаживают и предлагают рассказать что-нибудь интересное. Глаза у обоих красные, видно, что не доспали. А подремать сейчас нельзя. Развезет. Судя по тому, как они поглядывают на часы, перерыв минут пятнадцать. За это время не отдохнешь, если задремлешь, а только еще больше рассолодишься. С чем пожаловали? С гнусным эгоистичным интересом. Они оживляются. Гнусный интерес — это что-то стоящее внимания. И? Я в разумении покушать. Обещал сегодня Наде что-нибудь изготовить к тому вину, что у вас тут на премии раздавали. Есть у вас что подходящее по сусекам? Чтобы такое экзотичное? Можем дать кило апельсинов. Ишь ты, богато живете. Давно апельсинов не видел. Да пришло тут судно очередное. Перепало чуток из грузов. И еще, тут на стадионе сегодня пионеров дрессируют. Вы скажите однорукому вожатому, что я вас прислал. Думаю, у них найдется для вас пара копченых сигов, а вы отработаете потом. Это что, пионеры рыбу коптят? Ага, у них как полевое занятие, так и не отрабатывают готовку на воздухе. Да сами увидите. К слову, ручонку ему после укуса оттяпали, так что однорукий про вас наслышан. Драться не полезет? Вряд ли, он нормальный человек. Редкость, однако. А как же, стал бы я вас к кому-другому посылать. Но прежде чем уйдете, что нового слышно? Нам тут не разогнуться, а вы все же вольный казак? сейчас приволокли лабораторию целиком для диагностирования ЗППП. это здорово если главное удастся все провернуть как она рассчитывает глядишь и справимся с этой эпидемией стрелять много пришлось да знаете не так чтобы очень рутинный выезд один морф сотни две обычных зомби несерьезно это радует это глядишь и нам работа уменьшится а то все тащит и тащит я бы с удовольствием сходил в отпуск Я удивленно смотрю на Усача. Нет, он совершенно серьезен. Усач хмыкает в свои усы. Вы вот на тему чего поразмыслите. Я когда в Лос-Анджелесе у своего однокашника гостил, сам удивился. Однокашник у меня из врачей в сценаристы переметнулся. Невысокого полета птица, на хлеб с маслом хватало, хотя полагаю, что скорее как литературный негр подмолачивал у более матерых. Не в этом соль. Я как-то его спросил, почему в фильмах пиндосы такие тупые. Обязательно им разделиться, обязательно вести себя по-идиотски, обязательно глупостей наделать. Зачем вы такие дурацкие сценарии пишите? А он мне и отвечает. Да все просто, иначе не получится приключений. Когда все идет как надо и разумно, то вместо приключений производственный репортаж выходит. Без кишок и мозгов на стенке. Незрелищно ни разу. А вот как все разделились и пошли поодиночке силам зла противостоять. Тут тебе и виски, кишки и мозги. Конечно, когда вы всей командой этого морфа проутюжили, так и рассказывать вроде не о чем. А вот в одиночку, если бы вам пришлось это делать. Сомневаюсь, что мне удалось бы потом это описать. Самокритично оцениваю я свои шансы при встрече даже с прыгуном. Я по летящим объектам стреляю, неважно. Вот о том и речь. Ребята, пора, готово уже, — всовывается в дверь медсестра. Ну пошли, страждущее население, спасать. Иронично говорит Усачу его молчавший до того коллега. Так, кило апельсинов у меня есть. Пионерскую группу нахожу практически сразу. Достаточно пройти в ворота на стадион. Он как раз рядом с больницей. Детишки уже такие большие, лет по 14-15. Человек 20, один взрослый, который практически не выделяется из этой толпы ни габаритами, некоторые подростки еще и повыше будут, не одеждой. Они тут все в одинаковом камуфляже. Разве что он единственный вооружен, да еще у него нет левой руки. По возрасту он тоже не намного старше своих подопечных лет 25-28. Есть морщинки на лбу и в уголках глаз. Заняты детишки приготовлением пищи. Стоит пара десятков жестяных сборных ящичков, из них валит дымок, и когда ветерком дымок доносит до моего носа, понимаю, что это они коптят рыбу. Запах вкусный. Подхожу, представляюсь. Вожатый неожиданно для меня собирает в кучу своих подопечных и говорит, вот, ребята, я про него рассказывал. Это их охотничья команда отработала ампутацию, спасающую от укуса зомби. Мне становится сильно неловко, так внимательно они на меня смотрят. А тут еще чертов однорукий начинает жать мне руку и говорить прочувственным голосом, спасибо, доктор. Нелепое ощущение. Да и спрашивать в такой патетический момент пару копченых рыбин как-то неловко. Поломаю ей им воспитательный момент, как говорила Державин столб и великий поэт, а конфузил, встречавших его с трепетным почтением лицеистов, вопросом а где тут, братец, отлить можно. Отвечаю на всякие вопросы, страстно желая свалить побыстрее, тем более, что сегодня мы щенка с собой не брали. Ждет уже небось, прогуливать ее надо и дрессировать, опять же. Впрочем, приходит в голову умная мысль. Мне интересно, стало на пионеров посмотреть. А тут еще смотрю, что вы что-то готовите. Я так не умею, что считаю прорехой в образовании. Вот и хотел уточнить, учите ли кого со стороны или нет. Учим, тем более, что это несложно. Хиросима, угости доктора сигами. Белобрысая круглолицая девчонка фыркает презрительно носом, но распоряжение выполняет быстро, замотав трех обалденно пахнущих сигов в коричневую крафт-бумагу. Черт, жжется, Приходится натягивать перчатку. А почему Хиросима? «Серафима меня зовут», — мрачно косясь на вожатого бурчит девчонка. «Ага, понял. Спасибо, Хирос... То есть извинись, Серафима, говорился. Отвечаю я не очень удачно под от ее приятелей. «Не за что», — бурчит девчонка, сердито глядя на вожатого. «Мне неудобно забирать харчи у ребят просто так». «А мы просто так и не даем», — отвечает вожатый. «То есть как?» «Сможете найти время пообщаться с ребятами?» «О чем?» Расскажите, как вы Морфа в плен взяли, выдает Хирос, то есть Серафима, конечно. И как завод чистили, и про госпиталь подхватывают ее приятели. Договорились? — спрашивает вожатый. Ребята, у нас в команде есть люди по позаслуженные. А вы все и приходите, а мы вас еще рыбы угостим. Нам рыбаки привозят. Ладожская чистая, на ваших хватит. Ну, я поговорю с нашими. Ладно, что-нибудь придумаем. Обещаете? Обещаю. «Чёртовы, анестеза! Сосватали мне рыбку. Вот мне подвигами своими похваляться самое то. И рассказывать-то неудобно ни разу. Из чего набуровили, морфа в плен взяли. Ага, восемь раз не напрягаясь. И главное, смотрят как. И поди их разочаруй. Вот вляпался так вляпался».